«Изучаю кончик хвоста, спохватываюсь и оглядываюсь. Я в комнате один, можно продолжать. Какой-то умник постановил, что изучать кончик хвоста — дурной тон, сволич гнусный, правда? Это так успокаивает, помогает сосредоточиться. Вообще-то...» Я стараюсь выяснить, как так получилось, что молодое поколение не знает вкуса мяса. Уже почти неделю выясняю. Когда свободное время находится, оказывается, не так это просто. Да, я сам заложил в геном инстинктивное отвращение к вкусу сырого мяса, но только сырого. К тому же, рыбы это не касается. Сколько раз ел из труданину и свежепойманную рыбку. Вкусно. Уже давно не забивают на мясо настоящих животных. На заводах выращивают культуру говядины, коровье мясо, оленина, лосятина, свинины, слонины, баранины, китятины, медвежатины. Обедные дракончики лупают овощи. И всякую синтетическую дрень. Может, всё пошло из-за того, что драконочки не могут кормить малышей грудью. Дракончики по природе искусственники. Лира попробовала один раз дать грудь угольку. Малышке 3 дня от роду было. Потом неделю своего пацана из одной груди кормила. Только забрежала какая-то мысль, в комнату входит Анна. Садится и печально смотрит на меня. Отодвигаю клавиатуру, поворачиваюсь к ней и вопросительно хлопаю глазами. Мастер, зачем ребёнка кортишь? Кто ребёнок? Гранит. Ты его в самое дерьмо засунул. Это же для нас скорая работа. Ах, вот ты о чём. Едми рассказывал анекдот про записную книжку самого большого донжона Парижа. Девушка по имени Анна Арон. Там было записано под номером 48 на третьей странице алфавитного указателя. К чему эти байки? Переключая дисплей компьютера на настроенный панорамный экран, вызываю справочник драконы, кто есть кто. На первой странице Анна крупным планом. Понятно, не хочешь высвечиваться раньше времени, но всё равно мог послать кого-то опытней, Дриана, например. Дриан нужен Платану. Да не переживай ты за гранита. Он парень молодой, напористый, справится. Я его морально подготовил Если от детей острые углы прятать Они так и останутся на всю жизнь детьми «Крокодил ты пернатый! Хоть бы посочувствовал пареньку!» «Мне бы кто посочувствовал!» «Третий день разбираюсь, понять не могу» «Ты заметила, что молодые счастья не знают?» «Как это?» «Мясо не кушать ли?»